3. После развратной, роскошной и изнеженной жизни последних 6 лет в городе и 2 месяцев в остроге с уголовными, жизнь теперь, с политическим, несмотря на всю тяжесть условий, в которых они находились, казалась Катюше очень хорошей. Переходы от 20 до 30 верст пешком при хорошей пище, дневном отдыхе после двух дней ходьбы физически укрепили её. Общение же с новыми товарищами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 Но полюбили её особни, почтительны и восторжены любовью. Её поражало то, что эта красивая девушка из богатого генеральского дома, говорившая на трёх языках, держала себя как самая простая работница, отдавала себя другим всё, что присылал ей её богатый брат, и одевалась и обувалась не только просто, но бедно, не обращая никакого внимания на свою наружность. И эта черта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 Совершенное отсутствие кокетства особенно удивляло и потому прильщало Маслову. Маслова видела, что Мари Пална знала и даже что ей приятно было знать, что она красива. Но что она не только не радовалась тому впечатлению, которое производила на мужчин её наружность, но боялась этого и испытывала прямое отвращение и страх в увлечении. Товарищи её мужчины, знавшие это, если чувствовали влечение к ней,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 С тех пор, как Катюша узнала ее, она видела, что где бы она ни была, при каких бы ни были условиях, она никогда не думала о себе, а всегда была озабочена только тем, как бы услужить, помочь кому-нибудь в большом или малом. Один из теперьешних товарищей ее на во дворф, шутя, говорил про нее, что она предается спорту благотворения, и это была правда.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 Но потом также заметила, что Марья Пална, сделав усилия над собой, стала с ней особенно ласковой и добра. И ласка и доброта такого необыкновенного существа так тронули Маслову, что она всей душой отдалась ей, бессознательно усваивая её взгляды и невольно во всём подражая ей. Эта преданная любовь Катюши тронула Марью Палну, и она также полюбила Катюшу.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 Женщина тех сближала ещё и то отвращение, которое обе они испытывали к половой любви. Одна ненавидела эту любовь потому, что изведала весь ужас её, другая потому, что не испытав её, смотрела на неё как на что-то непонятное и вместе с тем отвратительное и оскорбительное для человеческого достоинства.